Глава 16. Подготовка: А какой ответ ты надеешься услышать? усмехается Адалард. Хочется сказать правдивый, но я боюсь утвердиться в этих мыслях. А чего-то надеюсь, что это его сон или вроде того. Мне не хочется верить, что он действительно мог кого-то убить. Тебе понравилась наша свадьба? — неожиданно спрашивает принц. — Что? — Свадьба. Она тебе понравилась? — Проклятие, эти драконы такие странные. Я, если честно, мало что понимаю, — признаюсь я. Волновалась сильно. Вот и хорошо, потому что у нас будет новое торжество. Моргаю, полностью теряю логику нашего разговора. А когда? Насколько хорошо ты себя чувствуешь? Я опускаю взгляд. На мне свободная сорочка, вроде бы даже моя. Неужели вещи привезли? Сколько тогда я спала? Плечо, где были царапины от когтей, совсем не болит. Да и после магического истощения чувствую себя вполне сносно. Принц сказал, что дал мне свою кровь. Если я правильно помню, она самый дорогой, ценной. И желанный ингредиент, способный на такие чудеса, что даже искусные маги обалдевают. Кажется, там был еще длинный список побочных эффектов. Видение с огненным миром можно отнести к ним же, но впечатляет. В прошлые разы после обнуления голова раскалывалась, а сейчас все огонечек. Хорошо, осторожно признаюсь я. Отлично, значит завтра. Но зачем привлечь внимание шпионов и врагов, само собой. Станем живыми мишенями не только для насмешек смертных, но и тех, кто наускивает на нас гарпий. Ты рада? Мне очень хочется верить, что принц сейчас пробует юмор на вкус, но лицо его остается пугающе серьезным. Нет, не рада. Вот и хорошо, кивает Адалард. В тебе есть здравый смысл. И да, это полный бред. Но другого пути пока нет. Мы держим лицо, будто у нас есть план. А у нас его нет? В точку. Принц так улыбается, что по спине холодок пробегает. Ты уже часть семьи. Так что чем скорее привыкнешь, тем легче будет справиться. А теперь одевайся. Что? «Предпочитаешь разгуливать по замку в таком виде?» — поднимает бровь. «Я бы с радостью продолжил незаконченное в прошлый раз дело, но у нас есть серьезная проблема, и ее нужно решить». «Какая?» «Ты одевайся», — говорю. «Не став спорить с сумасшедшим, а назвать Адаларда нормальным у меня бы язык не повернулся, я сползаю с кровати и иду к шкафу». Я велела развесить все в гардеробной, фыркает дракон, наблюдая за мной. Угу, конечно. Зуб даю, он просто не хотел делиться шкафом. Но так даже лучше, хоть не придется переодеваться под пристальным взглядом. В гардеробной я могла бы преспокойно жить. Мой скромный набор одежды смотрится насмешкой. Принц явно пользуется шкафом в комнате. Здесь лишь несколько костюмов, На самой дальней вешалке. Праздничные, наверное, те, что не на каждый день. «Новую одежду скоро привезут», — сообщает из комнаты дракон, будто прочитав мои мысли. «И украшения тоже. Выберешь, что понравится». «Боги, только этого мне не хватало. Мне и так неловко, а теперь еще за это краснеть. Я же еще и бежать собиралась». Срываю с ближайшей вешалки удобное платье, быстро переодеваюсь и обуваюсь. Зеркало здесь тоже есть, но, глянув в него, становится тоскливо. Жена принца выглядит скромнее, чем та же Мел. Возвращаюсь в комнату и замечаю, что Адалар тоже одет. Окинув меня критикующим взглядом, выдает. Сойдет. Все равно на один раз. В смысле? Помня судьбу свадебного платья, я как-то побаиваюсь теперь за свою одежду. «Что вы имеете в виду?» – возмущаюсь я. «Опять выкаешь?» – щурится дракон. «Сюрприз будет. Пошли». Он по-хозяйски берет меня за руку и тащит к выходу. На пороге гостиной я ненадолго замираю, не сразу осознавая, как вышло, что она в полном порядке. Мне же не приснилось, что сюда забралась Гарпия, а потом я, защищаясь, потеряла над огнем контроль. Принц тогда помог. И проклятие. Это считается поцелуем или нет? Боги, почему мне так стыдно? Я же понимаю, что меня ему фактически на тарелку швырнули, и он может сотворить со мной все, что захочет. А судя по намекам... Хочет он немало. Так все. И если буду слишком много об этом думать, точно сойду с ума. Долго я спала. Решаюсь хоть как-то отвлечься от мрачных мыслей. Всего день. Надо же. А должна была дня три как минимум. Потом проснуться и просить о милосердии смерти, потому что в прошлые разы голова болела так, что казалось проще ее отрезать. Это из-за его крови? Или мне все же показалось? Ритуал восстановления проводили. Он снова понял ход моих мыслей. Большую часть мебели, текстиля и декораций заменили, но в основном удалось починить. «Простите, Ирма, я что сказал про обращение?» «Прости», — быстро поправляюсь я. Не буду бесить его дракона. Я теряюсь уже на третьем коридоре. Проходим галереи, комнаты, лестницы и залы. Понятия не имею, куда принц меня ведет, но когда светлоокрашенные стены и хорошо освещенные залы сменяет серая каменная кладка, а воздух становится влажным, чувствую бегущие по спине мурашки. Все же разозлился на меня за погром. Или ему тоже не нравится идея с праздником, и сейчас мы идем в какой-нибудь семейный склеп, из которого принц вернется уже вдовцом? Мамочки, если он и правда расправился с той девушкой во сне, мне пощады можно и не ждать. Но когда ступеньки заканчиваются, и мы выходим под свод огромной пещеры, я чувствую, что исчезнуть в таком месте не так уж плохо. Возникает ощущение, что в этой пещере когда-то был храм, но теперь сквозь стены, пол и потолок пробились мерцающие изнутри кристаллы. В основном розовые и есть лиловые. Они ловят блики магических светильников, отчего все вокруг покрыто цветными пятнами. Все кажется очень старым, но ощущение, что какой-то из камней может в любой миг отколоться и убить нас, «Нет. Это конволесцентные кристаллы», — объясняет дракон, проходя вглубь пещеры. «Они поглощают магию, так что серьезных разрушений ты не устроишь. И сама не умрешь, если все выйдет из-под контроля. Здесь ты будешь учиться управлять своим огнем. Вернее, я научу. Снимай платье». «А, а как именно все будет проходить?» Никак ты себе представила, хмыкает дракон, тоже расстегивая темную рубашку. Но если хочешь, чтобы оно сгорело, можешь оставить. Он издевается? Да!